Глава седьмая Я сидел возле окна, наблюдая за пустынной улицей. Как и говорил шеф, Сразу после того, как группы мирных вышли из лагеря, каждый из лидеров повел своих людей к закрепленным за ними домам в районе, где находилась элита. При этом, естественно, стараясь делать это как можно аккуратнее, чтобы не спровоцировать умную тварь. Нам досталась самая обычная с виду десятиэтажная панелька с видом на залитый светом фонарей проспект. По какой-то причине лидер мирных решил, что эта дорога одна из возможных, которую может выбрать элитник. Хотя, судя по тому, сколько групп сейчас здесь вместе с нами собралось... Шеф не считает этот вариант самым вероятным. А еще я неожиданно для себя заметил, что нервничал не только Зяблик. Май и Кирпич также выглядели бледно и как-то потерянно. Единственным, кто держался нормально, оказался наш командир. Он деловито настраивал на своем арбалете натяжение, делая все правильно, но не очень умело. Не было нужного навыка? Скорее всего. К слову, об арбалетах. Многие мирные были ими вооружены, те, кто не имел своих, получили временно их из арсенала, и неважно, имелся ли у людей навык или нет. Очевидно, шеф считал, что даже арбалетчик неумеха тоже сможет внести свой вклад в охоту. Сама комната, в которой мы устроились, была захламлена каким-то мусором. Здесь стоял продавленный диван возле дальней стены, два старых исцарапанных кошками кресла и, как обязательный атрибут, выцветший ковер. Я кинул взгляд на несколько фото в деревянных рамках, развешанных повсюду в комнате. Улыбающаяся группа людей, похоже, родственники. На другой — престарелая, обнимающаяся пара. еще на одной детское фото девочки с огромным бантом. Все так по-домашнему. И почему же мне так неудобно на это смотреть? «Май?» — тихо позвал девушку, что сидела ближе всех. «Что?» — так же тихо, но при этом чуть раздраженно отозвалась она. Чего вы боитесь? То есть. Мой вопрос явно вогнал ее в ступор. Я смотрю на вас и вижу сильное беспокойство. Вы боитесь, Элиту. Почему? Звучит как обвинение, но когда все начнется, не хочу быть единственным, кто ничего не знает. Не боимся, просто. Девушка замялась, но ей на помощь неожиданно пришел зяблик. Эта тварь, она же одна никогда не ходит подал голос парень из дальнего угла комнаты, после чего поднялся и подошел ближе. «Элита? Раза в два сильнее обычных существ из своего рода. Если это будет какой-нибудь кошмар вместо падали, то мы все тут умоемся кровью». «Зяблик, хорош каркать!» Наш командир прошипел в сторону стрелка, но тот никак не среагировал на это, продолжая говорить. «Но самое паршивое не в этом край. Проблема в нашем лидере». В прошлый раз он провернул примерно то же самое, только не в таких масштабах. Сделал так, что элита столкнулась с одной группой. И когда от группы почти ничего не осталось, явился со своими ребятами. Добили элиту, получили с нее тонну энергии, и между делом он сел на место лидера мирных. Предыдущий случайно оказался в группе, которую порвала та элита. Всего каких-то пару месяцев назад, а этот ублюдок стал уже чуть ли не святым у нас. Он же, мать его, просто повернут на собственной силе и прокачке, как те ублюдки северные. Зеблика прервал появившийся за его спиной мрак. Схватив того за воротник, он хорошенько встряхнул стрелка и прошипел прямо ему в лицо. Заткнись, зеблик! Все твои обвинения просто домыслы и наговор. Чтобы этого больше не было, не дай бог, я услышу от тебя, как ты опять обвиняешь шефа и я. Тебя же тогда не было с нами, мрак. Парень криво улыбнулся, нисколько не впечатленный грозным видом командира группы. Ты пришел позже, видел только нынешнего шефа, да? А мы опять участвуем в этой авантюре. Тебе повторить еще зеблик? Заткнись. Если элиту сейчас не убить, мы и носа из убежища больше высунуть не сможем. Заткнитесь вы оба, остановила перепалку май. Кто-то или что-то приближается. И быстро. По местам! Тут же среагировал наш командир и добавил зяблику, отпустив его. «А с тобой поговорим после охоты». «Совсем распоясались, мать!» Я внимательно пригляделся к дальней части проспекта, сились рассмотреть движение там. И лишь спустя пару секунд смог разглядеть три стремительные тени. «Это сколько же у Май там восприятие прокачано?» «Я со своей тройкой кое-как сумел их увидеть, а девчонка спокойно это сделала куда раньше нас». «Вот же это же, мать его, кошмары! Элитник у них!» — выругался кирпич, нервно сжимая в руках заряженный арбалет. «Проблема», — кивнул мрак. «План не меняем. Шефу по большому счету плевать, пока кому ударить магией. Даже кошмарам будет плохо. Главное, самим не подставиться. Ждем. Я же тем временем продолжал следить за быстро приближающимися существами. С высоты третьего этажа, где находилась занятая нами квартира, все было прекрасно видно. Ночной проспект, яркие фонари и белёсые фигуры, несущиеся вперед, словно за ними сейчас кто-то гнался. Одна из тварей раза в полтора больше других и при этом явно сильнее. Тот самый элитный морф. От одного вида кошмаров все внутри переворачивается. Отвратительные создания». С такого расстояния их фигуры похожи на человеческие, только вместо рук и ног что-то вроде удлиненных костяных спиц, на которых они ловко передвигаются. Благодаря открытым окнам и тишине города звук ног спиц твари хорошо слышен. Поднимаю арбалет перед собой, смотря в его механический прицел. Сколько до тварей метров? Ну, сейчас где-то чуть больше ста, если глазомер меня не подводит. На таком расстоянии убойная сила болта даже такого арбалета, какой был у меня... «Сильно снизится. Человека ранить, конечно, можно, а вот этих тварей очень вряд ли. Жду. Как же жаль, что в этом грёбаном городе никогда не было огнестрела. Мне бы сейчас сошла даже какая-нибудь старая Ксюха». Три изломанные фигуры все ближе. Я вижу, как их безглазые абсолютно гладкие лица судорожно поворачиваются в разные стороны, словно когда-то они могли видеть, и сейчас рефлекторно пытались повторить это». С такого расстояния мне уже заметны следы подпалин на белёсых шкурах кошмаров и кровоточащие раны. Похоже, шеф со своими группами сильно их потрепал. Но где же он сам тогда? Делаю вдох, затем выдох, руки не дрожат. Ложе упирается в плечо. Лучше всего сосредоточиться на элитнике, он самый сильный среди этой группы. А значит, должен быть первой целью. Кошмары подходят к зеленой разбитой иномарке, вывалившейся за поребрик дороги. Та самая граница, которую мы вместе с другими группами выбрали в качестве начала атаки, если элита заявится с этой стороны. Плавно нажимаю на спусковой крючок. Арбалет слегка вздрагивает под действием распрямления стальной тетивы. И вот уже мой болт в числе первых втыкается аккурат в центр громадной туши элитника. Миг спустя он в буквальном смысле превращается в истыканный иглами пуф. Яростный вой, полный боли и обиды заставляет дрожать стекла в ближайших домах. Не обращая внимания на это, быстро перезаряжаю арбалет и вскидываю его для второго выстрела. И вижу, как белесые тела кошмаров стремительно разбегаются в стороны. Два существа рывками приближаются к нашему дому. Вдох и выстрел. Один из кошмаров спотыкается но уже через миг ускоряется, мелькая где-то под нами. Все пошло совсем не по плану. И где, мать его, шеф с ударными группами? «Ах ты ж!» Майя опускает свой арбалет и берется за меч. Элита учуяла нас и отправила свиту в дом. Нужно уходить, мрак! Сейчас помимо нас в этом доме должны были находиться еще две малые группы. И обе этажом ниже. С лестничной площадки послышался грохот, Кошмары в один миг разнесли подъездную дверь. Как-то уж очень быстро нашли они нас. У этой элиты какая-то запредельная чувствительность. Наш командир быстро осмотрелся, кинув взгляд на балкон, где мы заранее закрепили веревку на случай настоящих проблем. «Уже не успеем». «Май, край и зяблик, к окну, кирпич, сюда! Вставай слева!» Послышались его отрывистые команды. «Уязвимое место кошмара — его морда, или что там у него вместо этого? Цельтесь в неё!» И постарайтесь не попасть под удар его ног. Проткнет в один миг. На случай непредвиденных сложностей часть коридора была наспех забаррикадирована нами разным хламом. Это не станет какой-то особой преградой для кошмаров, но зато позволит выиграть хотя бы пару секунд, чтобы разрядить почти в упор арбалеты. Более чем достаточно. Где-то под нами раздались крики полные ярости, а через пару секунд ужаса и боли. Одну из групп уже нашли. В этот же момент дверь квартиры, где укрылись мы, вздрогнула от мощного удара. В один миг ее вывернуло, словно бы она была из тонкого листа меди, а к нам в гости пожаловал один из кошмаров. В образовавшемся от удара проеме появилось его белесое тело. Оно рвануло на нас, не обращая внимания на баррикады, и то, что дверь еще как-то держалась на петлях и замке, было настоящим чудом. Одновременно три щелчка спускаемые тетивы, и в тело твари вонзается сразу три болта. На таком расстоянии сила удара болта достаточная, чтобы замедлить прущего напролом кошмара. Он застревает аккурат в проходе, где мы сделали баррикаду, и это использует кирпич с мраком, подскакивая к существу, нанося быстрые колющие удары. Ответную атаку твари я прозевал, отвлекшись на перезарядку арбалета. Зато увидел ее последствия. Миг. И вот уже возле меня проносится тело кирпича, с размаху ударяясь о тот самый ковер на стене. Его неказистый щит из листового металла, которым он пытался прикрыться, со страшным грохотом врезается в стену рядом. Даже одного взгляда достаточно, чтобы понять. Парень не жилец. Его грудь разворочена, наружу торчат ребра, а сам он сотрясается в агонии. Отбрасываю в сторону так и не перезаряженные арбалеты, хватаюсь за метательный нож. Так себе оружие с учетом того, против кого приходится его применять. Но это лучше, чем ничего. На меч у меня еще меньше надежд. Краем глаза вижу, как перед мраком появляется серебристый барьер, принимающий на себя сразу два быстрых удара кошмара и разлетающийся на тысячи искр. Где-то рядом щелкает спускаемая тетива арбалета, зяблик оказывается куда шустрее меня и всаживает болт прямо в безликую морду твари, когда та поднимается над нашей импровизированной баррикадой, громя ее. И в ту же секунду рев кошмара в небольшом помещении бросает нас всех на колени. Пытаюсь откатиться как можно дальше от прохода, в котором бьется в конвульсиях тварь. Зяблик, похоже, задел что-то важное. Несмотря на сильный звон в ушах, у меня получается сосредоточиться на твари. Ее поднявшаяся морда с широко открытым круглым ртом отличная мишень. С такого расстояния промахнуться невозможно. Метательный нож, сделав один оборот, вонзается прямо в раскрытый в безумном крике рот и обрывает пронзительный вой. Дрожь браслета явно говорит о том, что с этой тварью покончено. Где-то этажом ниже, несмотря на звон в ушах, я слышу грохот и крики яростного боя. Группа мирных еще держится. Кое-как поднимаюсь на ноги и подхожу к затихшему кирпичу. Сделать тут уже ничего нельзя. Перевожу взгляд на мрак, над которым сейчас склонилась май. Вроде жив, но выглядит тоже нехорошо. Тварь как-то все равно задела его, несмотря на тот серебристый щит. Я так понимаю, это было какое-то защитное заклинание или все же навык? Нужно уходить, пока есть такая возможность, мои мысли озвучивает зяблик. С элитой нам уже не справиться. Мраку на веревке не спуститься, отвечает ему май. Несколько ребер сломаны и плечо проткнуто. Кровь я остановила, но на этом все. Нужно помочь ребятам. «Их там две группы. Тварь должна быть сейчас сильно ослаблена». Мрак медленно начал подниматься на ноги, опираясь о стену. «Не думаю, принялся возражать я, но меня перебил зяблик, выглядывающий в этот самый момент в окно. «У нас сейчас проблемы похуже. Сюда на полном скаку несется элитник!» «Решил-таки вмешаться, урод!» Майлиш ёмко выматерилась, удивив меня. «Не ожидал, если честно». Но где, мать его, шеф с его сильнейшими людьми? Он говорил о том, что начнет действовать сразу, как мы ударим по тварям, но что-то этого незаметно. Элита же от кого-то убегала. И я думал, это группа с лидером мирных. Быстро перезаряжаю арбалет и направляюсь к лестничной площадке, проход в которую загораживает застревшее тело подохшего кошмара. Наконец-то смог разглядеть его вблизи. Это, несомненно, когда-то было человеком, о том говорил торс и форма головы. Но что могло заставить так сильно измениться тело? Из множества ран на теле твари сочится густая алая жидкость, похожая на кровь, но при этом значительно плотнее, словно кетчуп или томатный соус. Непонятно, как эта жидкость может исполнить роль крови. Эту тушу мы с места не сдвинем. Смотрю на перекрывавшего проход кошмара. Мрак, слышишь? Слышу, не глухой, выдыхает тот сквозь зубы. А бейсбол еще не подействовал. Элита нам в любом случае не по зубам. Здесь нужен шеф. И желательно как можно быстрее. В этот момент опять ощущаю дрожание браслета, крики под нами замолкают, как и звуки боя. У них получилось убить тварь? Быстро кидаю взгляд на браслет, и меня тут же накрывает информацией. Энергия жизни плюс шесть. Морф. Энергия жизни плюс четыре. Морф. Собрано 35 из 300 энергии жизни. Основное задание. Убить существ с маркером Морф. Прогресс 10 из 10. Выполнено. Плюс 350 очков опыта начислено. Прогресс уровня 200 из 200 очков опыта. Следующий уровень 150 из 4 очков опыта. Добавлено новое дополнительное задание. Убийство существ с маркером Морф. Прогресс 0 из 20. В процессе. Получен второй уровень. Получено нераспределенное очко статистики. Получено право выбора навыка. Внимание! Получен мусорный навык. Получен обычный навык. Остальные логи посмотрю позже. Главное понятно. Тварь внизу убили. Одной проблемой меньше. Осталось разобраться с элитой. Она внутри нашей многоэтажки, а значит у нас практически нет времени. И словно в подтверждение моим мыслям пол под ногами вздрагивает. Невероятный грохот вновь разносится по всему дому, сотрясая его стены. Бедолагам снизу уже ничем не помочь, судя по их отчаянным крикам. Сражаться с сильнейшим кошмаром – самоубийство. «Твою ж мать!» – зеблик бросается к балкону одним движением, сбрасывая веревку. «Командир, сумеешь спуститься?» «А у меня есть выбор», – криво усмехнулся тот. «Май, ты первая. Как только спустишься, сразу дуй к шефу, где бы он сейчас ни был. Найди его и приведи сюда». Мы с краем и Зебликом постараемся от тебя не отстать. Всё, двинули. Хорошо. Девушка скользнула к балкону и начала быстро спускаться по веревке вниз. Очевидно, у нее имелся неплохой опыт подобных спусков, судя по ее скорости. Ей хватило меньше 20 секунд на то, чтобы оказаться на земле. Дождавшись, когда Май доберется за ней полез уже я, закинул арбалет за спину. Давненько я, если честно, не занимался подобным. Впрочем, справился с задачей без проблем. И не сильно отстал в этом от той же Май. Тут же отошел в сторону, чтобы дать возможность спуститься Марку, который сейчас застыл на балконе, явно собирая всю волю в кулак. Именно в этот момент все и произошло. Откуда-то со стороны проспекта послышался непонятный гул, рефлекторно поворачиваюсь на звук и успеваю проследить за тем, как с яростным завыванием к нашему дому прилетает огромный огненный шар из синего пламени. Миг... И вот уже он с размаху врезается в здание между вторым и третьим этажом. Аккурат по окнам квартиры одной из групп, которую сейчас дожирал элитник. Нет ни ударной волны, ни звука взрыва. Просто в одно мгновение часть здания, куда приходится удар, просто перестает существовать. Многоэтажка содрогается и начинает стремительно складываться вовнутрь, словно карточный домик. Не обращая внимания на падающие вокруг меня куски бетона, отскакиваю назад, но все равно не успеваю. По плечу прилетает с такой силой, что меня тут же бросает на землю, а перед глазами вспыхивают цветные круги. Боль! Плечо просто превращается в один сплошной кусок боли. Лишь чудом остаюсь в сознании и ползком вылезаю из-под все еще разрушающегося здания. Часть фонарей, так хорошо освещающих раньше все вокруг домов, Сейчас искрят и не работают, из-за чего рассмотреть что-либо поблизости очень трудно. Плечо все хуже, правая рука практически потеряла чувствительность, до да крови кусаю губу, чтобы оставаться в сознании и ползу дальше. К этому времени дом, где мы с группой совсем недавно укрывались, перестал разваливаться. Из-за пыли трудно понять, насколько все плохо, но могу сказать точно. Наш подъезд полностью обрушился. И я очень сомневаюсь, что мрак или зяблик, смогли выжить после такого. Не знаю, везение ли это или еще что-то, но спустя несколько минут я чуть ли не нос к носу столкнулся с Май. Девушка, в отличие от меня, была изначально далеко от дома в момент удара по нему, потому ей почти не досталось. Край! Слышу восклицание девушки. Из-за поднявшейся пыли ничего не видно. Она подбежала ко мне и помогла подняться. Мрак, Изяблик! они. Девушка с трудом говорила, сдерживаясь от кашля. Проклятая пыль лезла в глаза, нос и рот. «Нам нужно найти укрытие. Или рискуем тут просто задохнуться?» Кашель душил и не давал нормально разговаривать. «Май, давай к тому дому!» Я кивнул в сторону соседнего дома, громада которого кое-как просматривалась огромной тенью впереди. Как мне помнилось, там на первом этаже имелось несколько мелких магазинчиков. Хорошее место, чтобы на какое-то время укрыться, залезать раны и принять хотя бы обезболивающее. Май все поняла правильно, подставив плечо и помогая ей идти. Благодаря ее помощи нам быстро удалось добраться до цели. Сейчас плечо болело так, что я с трудом мог сосредоточиться на чем-то кроме самой боли и чуть ли не заставлял себя двигаться и думать. К нашему счастью, дверь первого же магазина оказалась не заперта, так что мы просто и без проблем ввалились внутрь. Судя по едва видимо из-за пыли надписи на витрине, это когда-то был самый обычный продуктовый магазин. Май силой пододвинула ко входу один из холодильников, худо-бедно баррикадируя его. На пару мгновений это выиграет нам время, не больше. Что же до меня, я тут же занялся своими ранами. Не знаю, как так вышло, но во всем этом хаосе я каким-то чудом не потерял арбалет и рюкзак. Возможно, из-за того, что они были все это время у меня за спиной? Единственное, арбалету немного досталось тонкая как струна тетива была порвана, и немного погнулись плечи. Но все это можно исправить, если руки из того места растут. А вот что касается рук. Я глянул на свое многострадальное плечо, скинув кофту, и с некоторым облегчением выдохнул. На вид все казалось не так плохо. Плечо, конечно, содрано в кровь и сильный ушиб, но переломов, похоже, нет. И главное, онемение начало проходить, а рука кое-как двигаться. Это все уже внушало надежду. Пошарив здоровой рукой в рюкзаке, нашел обезбол и закинул сразу две таблетки, запив свежей водой из фляги. В это же время ко мне подошла Май, внимательно осматривая ушибленное плечо. «Похоже, браслет включил свое лечение», — выдала она, удовлетворенно кивнув. «Почему так решила?» — мне стало любопытно. «Мне показалось, что у тебя раздроблено плечо, а сейчас я вижу лишь очень сильный ушиб. Глянь в браслет. Там наверняка в логах что-то такое есть». Залечить за пару минут такую травму? Сомневаюсь. Я хмыкнул и сразу перешел к самому важному. Май, что это было? Никогда ничего подобного не видела, я видел многое. Заклинание огненного шара шефа. Я заметил, как девушка сжала в полоску губы, а ее лицо осунулось. Ребята мертвы. Я. Как же так? Май, горевать будешь потом. Давай сначала выберемся отсюда. Говоришь, это шеф ударил? «У нас только он знает это заклинание. Я видела, как он его использует пару раз. У северных нет мага с таким количеством духа, как у шефа». «А сколько у него духа?» «Огненный шар открывается на девятом уровне. Но я предполагаю, что у него сейчас еще больше. Ты же видел, какие разрушения он создал?» «Такое не повторить никому, кроме шефа». Черт, ну это же чушь! Почему он использовал это чёртово заклинание, когда мы там были?» Май посмотрела на меня с каким-то отчаянием, словно ища поддержки. «Ну, самое напрашивающееся. Он решил убить двух зайцев одним ударом», — ответил я, сказав о своих подозрениях прямо. «Убить элиту, занятую боем с нами, и собрать энергию жизни людей, что были еще живы».